Восточный путь «Русских нужно лишить виз, потому что война на Украине — это не война одного тирана в Кремле, это война всей России!» Так или примерно так кричали киевские деятели весной 2022-го. «Не Путин, а настоящие российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать, мучить и уничтожать». — настаивали они, обращаясь к европейским господам. — Русские в подавляющем большинстве поддерживают войну и приветствуют ракетные удары по украинским ТЭЦ. Пусть в таком случае русские туристы наслаждаются Россией, а не по Европе разъезжают. А ведь хорошая была идея. Вот бы так и сделали они. Пусть бы русские наслаждались Россией. При этом Россия становилась бы все больше и больше и поэтому туристы наслаждались бы все больше и больше. Вообще же это сильно ускорило бы разворот России на восток, раз запад вообще закрыт. Что-то подсказывает, что если бы Россия решила окончательно развернуться к востоку лицом, а на западных тылах поставить железный занавес, то Европа сама бы туда вскоре постучалась, озявшей культей. И не стоило бы перед ней распахивать врата вот так сразу. Лучше через год или два, а то и через три, приоткрыть с железным скрипом окно, совсем чуть-чуть, и посмотреть на белую пустыню, где начала оживать давно убитая природа, а вокруг Берлина гуляют лоси, зайцы и бобры. В России же столицу давно пора перенести в Сибирь или на Дальний Восток. Все равно ведь все меняется. Надо больше всего менять, пока не перекипело вдохновение. Сколько плюсов сразу? Во-первых, в столице России больше не будет обитать такое количество либералов. Они все где-то в Москве останутся, на другом конце страны, как в Биробиджане примерно, только в Москве. Во-вторых, это всколыхнет торговые и партнерские отношения с Аляской. Вся страна скучает по Аляске. В-третьих, Мы перестанем обсуждать Польшу и разную там Прибалтику, потому что это черт знает где. Зато в Северную Корею будем часто ездить. Наконец Украина, или как там ее назовут, станет дальней провинцией. В провинциях обычно происходит возрождение русской культуры. Много плюсов. Совсем другая картина мира возникнет у страны. Так красочно, необычно. Ново станет все вокруг, как в детстве.